аннотация 67 параллель. Это географические координаты Воркуты, самого северного города Республики Коми. Итак, предприниматель Сергей Ашкоков назвал свой торговый досуговый комплекс в окрестностях Воркуты. Параллель быстро набрала популярность у воркутинцев. Но вдруг на комплекс одна за другой посыпались неприятности. Кто-то явно хотел добиться разорения и закрытия параллели. Так считает университетский друг Сергея, адвокат из Петербурга Наум Гершвин. Спецкор отдела расследования Вероника Орлова приезжает в Оркуту, чтобы разобраться, кто же терроризирует параллель и зачем. Первое ей удалось легко. А со вторым возникли сложности, когда организатора травли, одиозного блогера песца убили на мосту в поселок Рудник, прежде чем Ника успела с ним поговорить. Дело принимается совсем иной оборот. Ника, Наум, Виктор Морской и младшая сестра Сергея, первая юношеская любовь Гершвина, роковая женщина Иовила пытаются понять, кто сводит счеты с Сергеем и при этом не останавливается ни перед чем.